Глава 12. После разговора с Владом Маша себе места не находила. Да и что ей делать? Чем заняться в этом доме? Раньше, когда что-то было не так в её жизни, она с головой уходила в работу, а сейчас Влад лишил её этого, не дав возможности выходить в интернет. Она уже узнала у охраны, ещё и винт на ноутбуке отформатировал, да и новостями огорошил. Завтра выпускают Сергея, а она теперь не имеет права говорить Владу «нет». В первую очередь она в душу бежала и стояла под горячими струями воды не меньше часа точно, пытаясь смыть с себя чувство грязи, в которую каждый раз окунал её Влад всё глубже и глубже. Маша уже не пыталась разговаривать со своей второй личностью, понимая, что она, похоже, самоустранилась или же просто слышит лишь то, что хочет. Маша могла тысячу раз спросить, как она могла полюбить такого выродка, как лесовский Но маленькая Маша на это тысячу раз всё равно дать только лишь один ответ. «Я его люблю, и хоть ты кол на голове тиши». После душевой кабины Маша, надев свои джинсы и свитер, что привезла из дома, а также балетки на ноги, всё-таки решилась прогуляться по дому. Сидеть в комнате лесовского ей уже было тошно. Да и страшилась она его очередного прихода, уже ожидая от него какой-нибудь очередной гадости. Или того, от чего она уже не будет иметь права отказываться. А так она надеялась оттянуть тот момент, когда останется с ним наедине. Наверное, было бы проще, если бы он меня взял силой. Чем его запрет на слово нет? Подумала она, рассматривая себя в зеркале шкафа, заплетая еще влажные волосы в косу. Но нет же, Влад никогда не брал её силой. Он бил словами намного жёстче, он манипулировал и заставлял всех делать то, чего они не желают. Безо всякого насилия. Маша даже удивилась, когда он в самолёте вызверился на неё, оставив синяки на её шее. Это было не похоже на Влада, хотя с годами он всё же сильно изменился. В школе он так не поступал. Подумала она и тут же осеклась. Вспомнив того мальчишку, которого он не только унижал словами, но ещё и постоянно избивал. Интересно, где он сейчас? И что с ним? Она попыталась вспомнить имя мальчика, но память, как обычно, отказывала ей. Мысленно махнув рукой на прошлое и на рассуждения о Владе, толку от которых всё равно не было, Маша пошла знакомиться с домом. Она ведь толком и не видела, что он из себя представляет хотя уже успела побывать почти на каждом этаже и даже в подвале. Маша поёжилась, вспоминая то ужасное место и унизительный обыск, что устроил ей Влад. Уже стоя на лестнице, она вдруг испугалась. А что, если она встретит тех охранников, которые её обыскивали? Она попыталась припомнить их лица, но почему-то помнила лишь надменное лицо Влада. Она же только на него смотрела, когда всё это происходило. Она покосилась на коридор, желая вернуться обратно в комнату, но от его вида её скрутил приступ тошноты, и Машу чуть не стошнила прямо на лестнице. Перед её глазами замелькали чёрные точки, и Маша бы упала прямо на лестничные ступени, если бы не подоспевшие чьи-то сильные руки, схватившие её за талию. Маша зажмурилась от головокружения, открыла рот и глубоко задышала, стараясь прогнать тошноту. Руки неизвестного усадили её прямо на ступени лестницы, и Маша, на ощупь схватившись двумя руками за прохладную хромированную балясину, прислонилась к ней разгорячённым лбом. «С вами всё в порядке?» – услышала она незнакомый мужской голос, словно через вату. «Наверное, кто-то из охраны», – подумала Маша, и от этой мысли ей стало невыносимо стыдно. Не хотелось, чтобы кто-нибудь был свидетелем её слабости, «В этом доме нужно быть сильным, иначе заклюют». Поэтому, превозмогая тошноту и головокружение, хриплым голосом она ответила. «Все хорошо, спасибо за помощь, у меня бывает такое. Сейчас пройдет». Добавила она, хотя на самом деле не была в этом уверена. Ведь обычно ее приступы заканчивались больницей. Но ей хотелось, чтобы незнакомец поскорее исчез. «Может быть, мне медсестру позвать?» неуверенно ответил мужчина, которого Маша даже не видела. Вспомнив о той дуре которую она выгнала взаше из комнаты, Маша мысленно усмехнулась. «Да уж, это ей поможет, так уж точно поможет». «Нет, спасибо, всё будет хорошо», – ответила она, отлепляя свою голову от лестничного столбца и открывая глаза. Это и правда был один из охранников, судя по его одежде и габаритам, и короткому ёжику чёрных волос». Вот только слишком умный и острый взгляд. Слегка диссонировал с его должностью. Он тоже присел на ступени лестницы, только чуть ниже ее. Но из-за его габаритов их глаза сейчас были на одном уровне. «Наверное, вы шпион», – улыбнулась Маша, рассматривая хмурого мужчину. Кажется, он опешил. И в его глазах промелькнуло что-то типа страха. Но он тут же взял себя в руки и тоже улыбнулся ей в ответ. «О, да!» «Рад познакомиться, мое имя Джеймс». Он сделал вид, будто откидывает невидимую прядь с лица, а его лицо приобрело хитрое выражение, и тягучим голосом с выразительным акцентом он добавил «Джеймс Боунт». Почему-то это легкое поясничество развеселило Машу, и ей стало намного легче. И, улыбаясь, она ответила мужчине «А я Мария». И, сделав паузу, поиграв бровями, добавила «Просто Мария». «Ну что ж, просто Мария». «Раз мы познакомились, так, может быть, мне вам всё же помочь?» Он опять улыбнулся, но Маша чётко видела, что улыбка не касалась его глаз. Она поняла, что он сейчас поднимет тревогу, её вернут в комнату, вколют какую-нибудь гадость, и она в итоге проспит до самого вечера, а там вернётся Влад и спросит с неё по полной программе, ведь теперь она не имеет права говорить ему «нет». Представив всё это, Она чуть было не скривилась от такой перспективы, но вовремя вспомнила, что не одна, и смогла удержать своё лицо. Ни к чему не к знакомцам показывать свою слабость и беспомощность. Она и так уже себя уважать давно перестала. Так хоть пусть окружающие её люди хоть немного уважают. Взяв себя в руки, она, пошатываясь и придерживаясь за балясину, поднялась со ступеньей лестницы. Голова опять закружилась. Но Маша, стиснув зубы и вцепившись в поручень, изобразила улыбку на своём лице. Хотя она и подозревала, что её улыбка больше похожа на оскал, но ей было плевать. Никакие уколы ей не нужны. И амёбой становиться она не собиралась. «Вот!» – выдохнула она и преувеличенно бодро добавила. «Видите, со мной всё хорошо, так что можете идти, по своим шпионским делам я в норме». Мужчина поднялся вместе с ней и... И по напряжённому взгляду было понятно, что он готов в любой момент подхватить её, если бы Маша начала падать. «Повезло его женщине», – подумала Маша. «Ведь если мужчина помогает незнакомке, да ещё и какой-то очередной подстилке своего хозяина, значит, в душе он хороший человек. Ведь ничто не мешало просто пройти ему мимо, сделав вид, что он её не заметил. Подумаешь, одной шлюхой больше, другой меньше». Маша за свою жизнь редко получала хоть что-то хорошее от незнакомцев. Начиная со школы, в которой она встретила Влада, где никто не желал защищать её от него. И уже позже, когда она оказалась в Москве, в этом безликом и жестоком городе, ей было очень сложно встретить друзей, не считая Гели, конечно, и Сергея. Но это редкость. В основном же на улицах люди не обращали внимания друг на друга и, наоборот, радовались чужому горю и проблемам. И ей приходилось учиться и работать практически круглосуточно, прежде чем добиться хотя бы более-менее стабильного положения. А вновь начав общаться с лесовским так она вообще мало хороших и нормальных людей видела, которые просто так предлагали ей свою помощь. «Ну», – замялся мужчина, – «если вы вниз, мне всё равно по пути». Он улыбнулся и, отойдя с дороги, указал рукой вниз на лестницу. Маша вздохнула и поняла, что, наверное, мужчина решил проявить свою рыцарскую натуру до конца и проводить её по лестнице. «Хорошо, тогда идёмте», – сказала она и медленно пошла вниз, радуясь, что Влад жил на втором этаже, а не на третьем. Мужчина так и продолжал идти рядом с ней таким же медленным темпом, и как только она опустила ногу с последней ступени, он быстро попрощался и скрылся в коридоре под лестницей. Маша постеснялась у него спрашивать, куда он направился, и осмотрела холл, в котором оказалась. Ничего особенного на первый взгляд. Вполне уютная обстановка для приема гостей. Маша даже сказала бы, что немного необычная. Большая входная двухстворчатая дверь, а слева от нее длинный встроенный в стену шкаф с зеркальными дверями, явно для одежды. Напротив входной двери кухня, в которой гремела кастрюлями повар, она же и столовая. Так как Маша в зеркале заметила там несколько мужчин, которые что-то перекусывали. Стены тёплых тонов. Ничего сверхизысканного, но всё же очень верно подобраны цвета. Никакой дисгармонии не чувствуется. Слева большие двухстворчатые межкомнатные двери, а справа коридор. Но куда он ведёт, Маша не представляла. Она бы так и топталась у лестницы, совершенно не понимая, что ей делать дальше. Если бы не мужчины которые вышли из кухни. Увидев стоящую фигурку с рыжими волосами в холле, они синхронно схватились за своё оружие, не вытаскивая его из кобуры, а их глаза расширились от ужаса. Маша сначала удивилась и даже сама немного напугалась, так как страшно, когда четверо бугаёв с оружием начинают кого-то бояться. Но, оглядевшись, она поняла, что сзади неё пустая лестница, а рядом никого не наблюдается. Однако мужчины, очень осторожно, бочком, не спуская с неё глаз, попятились к входной двери, продолжая крепко держаться за своё оружие, будто перед ними стоит как минимум целый вооружённый отряд «Коммандос», а не девушка ростом метр пятьдесят пять и весом тридцать девять килограмм. Она во все глаза смотрела на странных охранников, пытаясь понять, почему же они её так сильно боятся, и даже посмотрела на себя в зеркальную дверь шкафа у входной двери, Чтобы понять, вдруг с её внешностью что-то не так. Но выглядела она вроде бы как обычно. И если бы не дядя Миша, то она так и осталась бы в неведении о странном поведении мужчин. «Ну ты, дева, даёшь!» – крякнул он, выходя из кухни, вслед за охранниками, и, вытащив платок, смачно в него высморкался. «Всю охрану племешу моему запугала!» И хитро улыбнулся, убирая платок в нагрудный карман. «Но, с другой стороны, это хорошо, их надо иногда погонять, а то совсем Влад их тут распустил». Лица охранников покраснели от стыда, и они постарались очень быстро по одному проскользнуть на улицу под веселый смех дяди Миши. А Маша и забыла совсем, что вчера устроила стрельбу у ворот, и, не выдержав, тоже улыбнулась, представляя картину со стороны. Такая маленькая она смогла запугать стольких мужчин, На душе стало хоть немного, но весело. Дядя Миша подошёл ближе к Маше. «Не хочешь прогуляться? Сегодня необычно, тёплый и солнечный день». Маша вздохнула. «Я куртку не взяла». Она с тоской посмотрела на лестницу, подниматься совершенно не хотелось. Вроде бы сейчас она чувствовала себя нормально. Но мало ли, вдруг у неё опять голова закружится. «Там тепло, идём так, поди не замёрзнешь». Если что, мой пиджак накинешь». Улыбнулся он ей своей кривой улыбкой и подмигнул единственным здоровым глазом. Зрелище то еще, но Машу это не пугало. Ее скорее пугал сам этот мужчина как личность, потому что он имел просто громадное влияние на Влада. И это влияние он показал еще с самого утра, пока они завтракали. Ведь лесовский беспрекословно выполнял все то, что говорил ему родственник». А Маша-то думала, что на Влада невозможно никак влиять. А оказывается, есть тот самый человек. И этот факт почему-то сильно её пугал. И тут Маша поймала себя на мысли, что это не её ощущения, это чьи-то другие. Она уже другим взглядом посмотрела на мужчину. Его боялась не она, а её альтер-эго. Маша была сильно удивлена своему открытию. «А идёмте», – сказала она, улыбаясь и, понимая, что, возможно, нашла рычаг давления на её вторую личность. Уж что-что, а страх та проявляла лишь в одном случае, когда это касалось её отношений с Владом. Значит, маленькая Маша чувствует, что этот мужчина способен разрушить её, так называемые отношения с Владом. Мысленно заключила она, подхватив мужчину за локоть, который он протянул в её сторону. Михаил Юрьевич сразу же повёл Машу по дорожке за дом. А она и не подозревала, что там у Лисовского есть необычный уличный бассейн, состоящий из трёх частей, с шезлонгами. Все они были закрыты на зиму специальной плёнкой. Маша думала, что мужчина предложит ей посидеть на шезлонгах, но он повёл её по дорожке мимо них в самый обычный лес. Не парк с красиво подстриженными деревьями и газоном, а в настоящий лес из хвойных деревьев. Запах стоял, умопомрачительный. Под ногами то тут, то там попадались шишки и корни деревьев. Чем глубже в лес они уходили, тем темнее вокруг становилось. Маше казалось, что она попала в сказочный лес и идет под руку с самим Лешим. Дядя Миша неплохо тянул на эту роль. Покосившись на мужчину, наслаждающегося запахами прелой хвои, Маша улыбнулась. Ей казалось, что они шли не меньше пятнадцати минут, Прежде чем из-за деревьев показался высокий серый забор, и дядя Миша свернул по тропинке, направив их вдоль еле виднеющегося забора. Маша подивилась обширным владением, прилегающим к дому Влада. И тому, что он не уничтожил этот лес, который явно рос здесь не одно десятилетие. Как-то она заполняла контентом один из сайтов, где рассказывалось о жизни богатых знаменитых Россией И на предоставленных заказчикам фотографиях Ни разу не видела, чтобы кто-то на своей территории оставил вот такой самый обычный хвойный лес, нетронутый заботливой рукой садовника. Её и сам дом Лисовского немного удивлял. В нём чувствовался уют и теплота вместо вычурности и помпезности, как, к примеру, в доме Солейка. Будто хозяин, не имея теплоты и уюта в душе, стремился всё вокруг себя сделать уютным. Маша даже вспомнила, что у бассейна, который они обошли стороной, она заметила небольшие деревянные строения, состоящие из двух столбов и крыши, а под ними стояли шашлычница и барбекюшница. Всё это место выглядело так, будто здесь жила большая и дружная семья, а не один человек. А кому раньше принадлежал этот дом? Не выдержала и спросила Маша у своего спутника. Дядя Миша покосился на неё и хмыкнул. «А почему ты думаешь, что Влад сам его не построил?» Маша пожала плечами. «Это место выглядит, как уютное семейное гнездышко. Вот мне и показалось, что Влад просто купил готовый дом и не стал ничего менять». «Так и есть, он действительно купил готовый дом и не стал ничего менять», – ухмыльнулся дядя Миша на удивленный Машин взгляд. Они опять замолчали и продолжали медленно идти и наслаждаться лесной тишиной. Михаил Юрьевич думал о чём-то своём, а Маша представляла, как по этому лесу бегали дети и играли в прятки, а рядом прогуливались их родители, наслаждаясь лесными запахами. Но, к сожалению, лес закончился, так как они вышли опять к закрытым на зиму бассейнам. Маша решила, что они уже сейчас вернутся домой, и даже немного загрустила. Возвращаться в комнату Влада совершенно не хотелось, и она уже подумала о том, чтобы остаться и побродить среди деревьев как можно дольше, но дядя Миша подвёл её к шезлонгам. «Присядем», – сказал он, указывая Маше на один из лежаков, – «насладимся осенним ласковым солнышком». Маша пожала плечами и, вспомнив о своих веснушках, уже хотела отказаться, но интуиция ей подсказала, что этот мужчина хочет ей рассказать что-то очень важное – и она постаралась как можно удобнее устроиться на лежаке. Пауза затянулась, и Маша уже решила, что они и дальше будут молчать, наслаждаясь тишиной, и собралась опять представлять, как когда-то здесь отдыхалось счастливое семейство. Но дядя Миша нарушил её планы. «Хочу рассказать тебе одну историю». Начал он, почесав проклюнувшуюся щетину на подбородке. Когда-то, давным-давно, ещё в советские времена... Задолго до твоего рождения и даже ещё до моего рождения жили-были два лучших друга. Они росли в одном дворе, ходили в один садик, вместе учились в школе. А их отцы работали на одном предприятии по добыче нефти, да не простыми рабочими, а начальниками цехов. Дядя Миша сделал паузу, чтобы посмотреть на реакцию своей собеседницы. А Маша в этот момент посмотрела на него, приподняв свою бровь. «Вы сейчас рассказываете о самом лесовском старшем?» Начала она. «Естественно!» Прервав ее, продолжил Михаил Юрьевич. Оба друга пошли по стопам своих отцов. Получили высшее образование по профессии. И дружба их была крепка, пока не появилась девушка. Оба друга влюбились в нее до беспамятства. Но сердце юной красавицы сразил лишь один. Назовем его «друг номер один». Они поженились и были счастливы. Друг номер два так и не смог смириться с потерей любимой девушки и предательством друга, и куда-то исчез. Впрочем, парочка не сильно-то и задумывалась по этому поводу, так как они уже ожидали пополнения в своей семье. Вскоре на свет в счастливом семействе родилась девочка. Но, к сожалению, медицина в те времена была не идеальна. И после родов у красавицы начались сильные осложнения – Спустя два месяца она умерла, оставив своего мужа вдовцом с грудным ребёнком на руках. Бывший счастливый семьянин не мог оставаться там, где всё ему напоминало о жене, и, отдав на воспитание своей родной сестре дочь, завербовался работать на одну из северных нефтяных вышек. Там он, к своему большому удивлению, повстречал друга номер два. Оказывается, он именно туда и уехал. Узнав о том, что красавица умерла, Друг номер два был, конечно же, зол. Друзья даже подрались между собой. Потом напились и вроде смогли помириться. Ведь той, из-за которой их крепкая дружба прекратилась, уже нет. И оба друга решили заняться вплотную своей карьерой. В итоге они вступили в партию и добились очень высоких должностей. Друг номер два еще и жениться успел. А во времена перестройки они умудрились забрать себе в собственность несколько нефтяных вышек и заводов по переработке нефти. Дочь друга номер один тем временем росла без отца и матери, но тётя любила её как свою собственную, и даже появившийся спустя один год сын по имени Михаил, он прервался в этом месте, и Маша поняла, что этим сыном был он сам, и увидев в глазах девушки понимание, он продолжил, никак не повлиял на её любовь к племяннице. Дядя Миша прервался на мгновение и посмотрел вверх на белые облака. Она была сильно похожа на свою мать. Красавица, умница. Я на фотографиях видел. Но на отца за то, что тот почти не появлялся в ее жизни много лет, сильно обижалась. Когда она выходила замуж, отец был недоволен ее выбором. Ведь единственная дочь выбрала в мужья обычного художника. Они тогда сильно поругались. И в сердцах наговорили друг другу много глупостей. К сожалению, они оба были слишком гордые, чтобы пойти навстречу друг другу. И единственным человеком, который хоть как-то пытался примирить их между собой, был я. Однажды на одном из званых ужинов друг номер один слегка перебрал и начал флиртовать с женой друга номер два. С того дня между ними завязался тайный роман который вылился во внеплановую беременность. Конечно же, допускать очередной ссоры из-за женщины друг номер один не желал, ведь у них с другом номер два был очень серьезный нефтяной бизнес и попытался заставить любовницу сделать аборт. Но перегнул палку в своих уговорах и испугал девушку до такой степени, что она решилась на побег. Друг номер два бросил все силы на поиск своей жены и нашел ее только через год, с трехмесячным младенцем на руках. Устроив допрос беглянке, он узнал, что случилось и почему та сбежала. Конечно же, друг номер два был в бешенстве. Уже второй раз его лучший друг уводит у него женщину, разбивая его семейное счастье вдребезги И уже второй раз та, которую он любил, рожает ребенка не от него. В приступе он чуть не убил бывшую жену. Но в последний момент все же остановился и решил что жестоко и изощренно отомстит своему другу. Он забрал у своей бывшей жены ребенка, пригрозил ей, что если она посмеет хоть слово вякнуть кому-нибудь об этом ребенке, то он его убьет. Заставил ее написать липовые письма, в которых она обвиняет друга номер один в том, что тот украл у нее их ребенка и умоляла, чтобы тот его вернул или хотя бы сказал, где он, а она бы сама его забрала. А затем он увез ребенка друга номер один в Москву, сдал в детский дом и начал выжидать. Убить друга номер один ему было мало, да и сделать это было сложно. Ведь тот бизнес, которым они оба владели, был слишком большим кушем, чтобы другу номер два позволили владеть им в одиночестве. Для этого он и держал наследника как можно ближе, чтобы потом, если что, предъявить мальчишку заграничным партнерам. План его был коварен и изощрен. Он хотел уничтожить всю семью друга номер один, полностью, не оставив ни одного родственника вообще. Он хотел оставить его в полном одиночестве и наблюдать за тем, как он мучается от того, что лишился всей своей семьи. А затем найти наследника, когда тот подрастёт нашептать ему душещипательную историю о том, что родной отец бросил его, предъявить письма от матери и натравить на батьку, вручив тому оружие» и послать вместе с ним киллера, что если малой не справится, так киллер бы подсобил. Спустя три года дочь друга номер один родила сына. На крестинах она опять поссорилась с отцом, так как тот заикнулся о том, чтобы забрать внука и воспитывать как наследника его империи. Ведь сыновей у него не было, а дочь не желала иметь ничего общего с бизнесом отца, считая того бандитом и кровопийцей. Как, собственно, и своего двоюродного брата, родного сына тётки, что вырастила его. В этот момент Маша подумала, что дочь лесовского старшего была, мать Влада, не так уж далека от правды. Наверное, они бы подружились. Хорошая и умная была женщина. Дядя Миша опять замолчал на несколько мгновений и, грустно улыбнувшись, чему-то вздохнул. А затем продолжил свой неспешный рассказ. «Так получилось, что ждать друг номер два устал. Слишком много лет прошло». И когда появилась возможность осуществить свой план, то он решил убрать не только всех родственников друга номер один, чтобы не было никаких неучтенных наследников, но и самого друга номер один. У племянника друга номер один родился уже третий ребенок. Маша с удивлением перевела взгляд на дядю Мишу. Она не ожидала, что у этого мужчины может быть целых трое детей. Тем временем он продолжил. И он забирал жену с ребенком из родильного дома вместе с детьми, матерью, сестрой друга номер один, дочерью с мужем друга номер один и с еще целой кучей родственников. Предатели из охраны ночью заминировали все машины. Взрыв произошел, когда они уже выехали за город и направлялись в семейный дом, принадлежащий другу номер один. Так как племянник с семьей в тот момент жил у дяди, и занимался его безопасностью, но, к сожалению, в тот день из-за рождения ребенка он слишком расслабился и упустил из виду нескольких предателей. Последние слова дядя Миша со злостью процедил сквозь зубы, а затем, горько усмехнувшись, продолжил. В том аду выжил только лишь один человек, и этим человеком оказался племянник друга номер один. «Дядя Миша», — поняла Маша с ужасом, слушая рассказ мужчины. Правда, собирали его по кусочкам, и между жизнью и смертью он находился в течение целого года. А когда очнулся, то узнал, что в живых остались лишь дядя, друг номер один, который в тот момент задержался по работе, по совершенной случайности, и не приехал к роддому, хотя по плану должен был, да племянник. «Внук друга номер один, Влад, — поняла Маша, — которого не взяли родители и оставили с нянькой» потому как он немного приболел, и они посчитали, что для новорожденного это слишком опасно. Все остальные же погибли. Абсолютно все. За этот год, пока племянник находился между жизнью и смертью, его дядя, друг номер один, узнал, кто был предателем. Он с особой жестокостью убил друга номер два, а своим партнерам предоставил доказательства его вины. Внука же на время, чтобы того никто не успел тронуть, так как он был единственным наследником, отдал детский дом. Сложно сказать, почему его так переклинило и что им тогда руководило. Возможно, боль от потери близких, возможно, он считал, что друг был слишком изнежен и ему требовалось немного закалить характер. В общем, полгода мальчику пришлось жить в спартанских условиях, пока друг номер один выявлял и избавлялся от всех предателей, тех, кто помогал другу номер два, организовать массовое убийство на этот раз дядя миша замолчал уже на более долгое время а маша проанализировав весь рассказ интуитивно поняла что друг номер один это был дед влада сам лесовский выживший внук это влад а выживший племянник которого собирали по частям это мужчина сидящий перед ней теперь она узнала как погибли родители влада и что случилось с самим дядей Мишей и всей его семьей. Она с жалостью смотрела на мужчину, лицо которого было все в шрамах, и даже не представляла, что тот мог чувствовать, очнувшись и узнав, что вся его семья погибла, дети, жена, мать. А Влад? Боже, он провел в детском доме почти полгода. «Господи!» – не выдержала Маша. «Да как же вы?» – она осеклась и, сглотнув, подобравшийся к горлуком, тут же поправилась. Они справились со всем этим горем. Хоть она и поняла, что сейчас ей раскрывали страшную семейную трагедию, унесшую всех родных Влада и дяди Миши, но раз ей история была подана в таком ракурсе, то решила, что тоже будет придерживаться ее до конца. «Да как тебе сказать?» Горько усмехнувшись, ответил дядя Миша, несмотря на свою собеседницу. Племянник не хотел жить, хотел уйти за своей семьей. Ведь даже мстить уже было некому. Все были мертвы, пока он прохлаждался на больничной койке. Но дядя приставил к нему охрану, чтобы те следили за ним, дабы тот не натворил делов. Но однажды ему все же удалось сбежать прямо из больницы. Была у него одна квартирка в городе с хроном. Вот туда-то он и пришел. А там на столе фотография. «Жена с животом уже приличным, да сыновья смотрят в объектив, улыбаются все, жмурятся от солнца, сахарную вату лопают. Они тогда в парк ходили, он фотографии по старинке распечатал, это сейчас молодёжь всё в компьютере хранит и на телефонах, а он привык всё в альбом складывать, или вот в рамочку да на стол. Вытащил он пистолет из тайника, смотря на эту фотографию, и приставил к виску». Ожидая, что скоро окажется вместе с ними. Не взяла его пуля. Осечка случилась. Он плюнул, вышел из квартиры и ушел, куда глаза глядят. Долго бомжевал, пил по каким-то квартирам, хотя уйти от реальности. Ждал, что, возможно, кто-нибудь где-нибудь прирежет. Но, как назло, неприятности обходили его стороной. Это позже он понял, что за ним следили. Родственник приставил к нему людей. От слежки он убежал, сел на электричку, добрался до какого-то пригорода. Там осел с местными бомжами, на какой-то квартире опять пил. Михаил махнул рукой и горько рассмеялся. В общем, опустился на самое дно. А потом как-то после очередной попойки проснулся в местной токсикологии. Чуть не помер, видать, но кто-то вызвал скорую и его откачали. Может, люди приставленные все же успели найти... И вот там он познакомился с одной санитаркой. Она полы мыла. Женщина уже не молодая, но как раз его возраста. Разговорились они, а у неё, оказывается, тоже трагедия. Вся семья померла. В аварию попала с мужем и детьми. Они все погибли, а она вот жива осталась. Тоже долго пила, потом очнулась как-то в больнице. И оказалось, что пропила абсолютно всё, что когда-то нажила вместе с мужем. А они, люди, не бедные были. С алкоголем завязала и решила просто жить. С санитаркой в больницу устроилась, комнату в общаге от больницы даже получила. Короче, зажили они вместе. Дядя, друг номер один, его разыскал. Узнал, что племянник прекратил пить. Да предложил уехать на одну из северных нефтяных вышек работать. Жили они, не тужили, пока дядя, друг номер один, не помер. Да не оставил наследство внуку своему, Владу. И пришлось ему возвращаться, да помогать двоюродному племяннику отстаивать свои права. Наследство отстояли, и он опять вернулся к себе. Дожил-поживал, пока женку не схоронил. Сердце у нее больное было, умерла во сне. «Мне жаль», – тихо ответила Маша, разглядывая рядом с собой мужчину, потерявшего за свои годы уже вторую женщину. Дядя Миша махнул рукой, смотря куда-то вдаль. Что творилось в душе у этого человека, Маша понятия не имела. Она никогда не теряла близких. Её родители были живы, как и дочь. Она и представить себе не могла, что он перенёс за эти годы. А Влад? Что перенёс он? А что с сыном друга номер один случилось? Вспомнила она о неучтённом наследнике. А эту тайну унёс с собой в могилу друг номер два, вздохнул дядя Миша. Он рассказал другу номер один перед смертью, из-за чего весь сыр-бор случился. И что выкрал его сына и оставил в одном из детских домов, но где именно так и не раскололся. А найти парня так и не получилось. Дядя Миша развел руки в сторону и, резво вставая с шезлонга, улыбнулся во все 32, совершенно здоровых и белых зуба, и подал руку Маше. «Ну что, дева, идем обедать? А то время уже почти час дня».